Глава шестнадцатая. Встречный удар. Что это было? Нэд стал растерянно озираться по сторонам. Вроде снаружи, прямо у дома. Оба подскочили к окну на лестницу и с немалым трудом приподняли старую засохшую покосившуюся раму. Нэнси выглянула наружу. «Нет — нет вскрикнула она. — Там на навесе над крыльцом какой-то тип. Его лестнице придавило. Спутник Нэнси перегнулся через подоконник. «Это не охранник», — констатировал он. «Тогда кто же?» «Пошли вниз», — бросила Нэнси. «Поможем, бедняги». Они сбежали по ступенькам на второй этаж и бросились в переднюю, окна которой выходили как раз на навес. Мужчина, придавленный лестницей, лежал без сознания. Нэнси с недом выбрались наружу и оттащили лестницу в сторону. «Впервые вижу этого человека», — сказала Нэнси, но он явно пытался забраться в дом. «Схожу за охранником», — вызвался Нэтт. Несколько минут спустя он вернулся, но один. Охранника нигде поблизости не было. «Странно», — удивилась Нэнси. «Ладно, в любом случае этого человека надо отвезти в больницу. нет может, доедешь до ближайшего телефона и вызовешь полицию и скорую?» «Мне не хотелось бы оставлять тебя здесь одну, Нэнси». «Да брось! Ну что со мной может случиться?» Успокоила она приятеля. нет неохотно сел за руль и поехал. Нэнси решила поискать охранника. Подходя к холлу, она услышала у себя за спиной шаги и обернулась. Там стоял человек, который, как ей казалось, только что пребывал в бессознательном состоянии. Только теперь он зловеще ухмылялся. Нэнси бросилась было бежать, но почувствовала на плече железную хватку. «Пустите!» Он лишь мерзко оскалил зубы. «Мне велено избавиться от тебя», — пробубнил мужчина. Теперь Нэнси окончательно убедилась, что все это время он только прикидывался, будто потерял сознание. «Кем велено? Фрэнком Джэмитом?» «Ты слишком много знаешь», — сказал мужчина, не обращая внимания на ее попытки вырваться, Он извлек из кармана какую-то бутылочку и помахал у Нэнси перед носом. Не переставая бороться с яростью тигрицы, сыщица задержала дыхание. В это время снаружи послышался шум мотора. Только бы продержаться, пока не придет подмога. Но сознание у нее уже помутилось. Все вокруг закружилось, а дыхание пресеклось. Нэнси потеряла сознание, но когда пришла в себя, она поняла, что лежит под кроватью доходящее до пола покрывала полностью скрывала ее из вида. Наверное, поэтому никто меня и не нашел, пронеслось у нее в сознании. Голова раскалывалась от боли, невыносимо хотелось вдохнуть свежего воздуха. Нэнси с трудом подползла к окну и увидела, что лестница по-прежнему на месте. «Где все?» — пыталась сообразить Нэнси. Тут она заметила, что машины Нэда нигде не видна, Неужели он до сих пор не вернулся? Внезапно ее охватил страх. А что, если этот здоровенный незнакомец вырубил Неда, когда тот вернулся, связал его и где-нибудь спрятал, а сам уехал на его машине? Почувствовав себя несколько лучше, Нэнси занялась поисками. Переходя из комнаты в комнату, она громко окликала Неда, но ответом ей была мертвая тишина. Чувствуя, что ее охватывает паника, Нэнси принялась заглядывать под кровати и в шкафы, но Неда нигде не было. Присев на верхнюю ступеньку крыльца, юная сыщица пыталась понять, что могло произойти после того, как она потеряла сознание. «Думай, думай!» — понукала она себя. «Жуть какая-то! Что делать? Ни телефона, ни машины!» Неожиданно внимание ее привлекла странная картина из-под крыльца, Торчали явно мужские ноги. Неужели это нет Дрожа от страха, Нэнси присела, ухватилась за щиколотки и изо всех сил потащила человека на себя. Охранник! Его тоже накачали какой-то дрянью. Почти в тот же миг веки мужчины дрогнули, глаза открылись, и он в двух словах изложил, что произошло. Действительно, его оставили без сознания точно таким же образом, как и Нэнси зрея поверила этому типу!» Нэнси сказала охраннику, что волнуется за молодого человека, с которым приехала сюда. «Боюсь, ничем не могу вам помочь!» С сожалением сказал охранник. В этот момент на подъездной дорожке показалась машина. Сердце у Нэнси ёкнуло. нет Она бросилась встретить его. «Нэнси, наконец-то ты где пропадала?» «Под кроватью. Спала». «Что?» Она быстро рассказала о случившемся с ней и охранникам. нет был потрясен. «Ладно, все хорошо, что хорошо кончается». нет отступил от машины и обнял Нэнси. «В полиции решили, что тебя похитили. Я, кстати, тоже так подумал. Тебя все еще ищут». нет рассказал, что, позвонив в полицию, он вернулся почти сразу, подъехала и скорая. Но к тому времени пострадавший скрылся. «Я сразу же снова связался с полицией». Оттуда немедленно прислали трех оперативников. Но тебя хорошо спрятали, Нэнси. На оклики ты не отвечала, и мы решили, что этот тип похитил тебя. Я поехал в главное управление и дал описание твое и того мужчины. В общем, в настоящий момент полиция прочесывает округу. А сюда я вернулся просто на всякий слу. нет прервал фразу, так как на территорию гостиницы въехал небольшой фургон. Он принадлежал телефонной компании. Мастеру хватило нескольких минут, чтобы устранить неисправность. И Нэт немедленно позвонил в участок, сообщив дежурному офицеру, что Нэнси нашлась. Но попросил удвоить усилия чтобы обнаружить незнакомца. «Передайте мисс Дрю, что насчет Джэмитов, нам пока ничего не известно», — попросил капитан. Выслушав это сообщение, Нэнси сказала... У меня есть предчувствие, что это Джеймит и послали того типа, который оставил без сознания охранника, и меня. Поймаем его, найдем к ним дорожку. Только ловить начнем завтра. нет решительно настроился отвезти Нэнси домой. Хорошо, но с одним условием, согласилась она. Ты останешься с нами поужинать? Договорились. Нэнси позвонила отцу и попросила прислать другого охранника на замену пострадавшему. «Все сделаю, Нэнси. Не волнуйся». «Вообще немного чего тебе надо рассказать, па. Но дождемся ужина. Да, кстати, когда, наконец, можно будет подняться в башню? Уверена, там найдутся ответы на многие вопросы». «Завтра, во второй половине дня, можешь отправляться», — сказал адвокат. «Люди, проводящие оценку имущества, приедут утром. Дверь в башню останется заперта, а после проведения оценки я дам тебе ключ». «Отлично! Мы с недом едем домой. Скоро увидимся!» Нэнси сказала охраннику, что его скоро сменят, и добавила. «Не против, если мы оставим вас одного?» «Поезжайте, конечно. У меня немного болит голова, но в остальном всё в порядке». Примерно на половине пути домой Нэд бросил взгляд на приборную доску и сказал. «Боюсь, бензина до ривер Хайтс может не хватить. Как думаешь?» «Есть тут где-нибудь поблизости заправка?» «Есть», — кивнула Нэнси. «Чуть дальше, там, где поворот на Мэйвуд». Нэд направился туда. Пока бак заполнялся, Нэнси заметила, что в сторону Мэйвуда направляется еще одна машина. За рулем сидел тот самый тип, что одурманил ее и охранника. «Поживее!» — бросила она рабочему заправке и в ответ на удивленный взгляд Нэда прошептала. Я только что заметила того деятеля, что оставил меня без сознания. Надо догнать его. «Довольно», — остановил Нэтт рабочего. Тот с удивлением остановил подачу бензин Нэтт сверился с отсчётчиком и поспешно расплатился. «Сдачи не надо», — бросил он. «Куда он поехал?» — спросил Нэтт у Нэнси. «В сторону Мэйвуда». «Давай-ка, пожалуйста, побыстрее. Его надо взять. К тому же его, возможно, ждут Джиммиты». Подозреваемый ехал неспешно, и Нед вскоре догнал его. «Ну, и что теперь?» — осведомился он. «Последуем за ним, а там вызовем полицию». В этот момент преступник въехал в старый район города с ветхими строениями. У входа в один из них он припарковался. Над дверью висела вывеска «Пансионат Миссис Дилбери». Мужчина открыл дверь своим ключом. нет «Езжай в полицию, ладно? А я побуду здесь на тот случай, если кто-нибудь выйдет, он или джемиты «Только пообещай», — попросил Нэт, — «что никуда больше не исчезнешь. Даже если придется преследовать их, даже в этом случае». Дождавшись ее обещания, Нэт отъехал. Нэнси же, аккуратно выйдя из машины, укрылась за высокой живой изгородью, где ее не было видно из окон пансионата. Вскоре нет вернулся с двумя оперативниками в штатском, которых он представил как Мэнтон и Райт. Мэнтон сказал, что пока остальные будут находиться внутри, он присмотрит за задней дверью. На звонок открыла женщина, лет шестидесяти. Райт предъявил ей служебное удостоверение и осведомился. «Вы ли миссис Дилбери?» «Совершенно верно», — ответила женщина. «У вас остановился человек, которого разыскивает полиция». «Ничего подобного!» — отрезала миссис Дилбери. «Все мои постояльцы — люди приличные!» «Отказ от сотрудничества с полицией?» — предупредил ее Райт. «Повлечу за собой обвинение в пособничестве преступнику, тому самому, который только что вошел сюда. Где он?» «Видимо, вы имеете в виду мистера Кролла!» По лицу миссис Дилбери мелькнула тень тревоги. «Он у себя в номере, наверху!» Райт и Нед... Двинулись вверх по лестнице, а Нэнси задержалась, чтобы поговорить с хозяйкой пансионата. «Скажите, а некие Джейми-то у вас не проживают?» «Останавливались, но съехали час назад», — ответила миссис Дилбери. «Сразу, как кто-то им, вернее, ему, позвонил». «И куда поехали?» — спросила Нэнси. «Этого, мисс, они мне не сказали». «В таком случае», — продолжала Нэнси, — «Не скажете ли, как, на ваш взгляд, они с мистером кролом были в приятельских отношениях?» «О, да! То и дело друг другу в номер заходили, своими глазами видела». «Спасибо», — поблагодарила Нэнси и пошла наверх взглянуть в лицо подозреваемому.